Страница 278. Письмо 227. Льве Львовичу и Татьяне Львовне Толстым. 1894 год. Февраля 26. -го, Москва. Сейчас едут все куда-то на вечер. И все наряжаются. И Сашу, и Ваню завивает Теодор. Примечание первое. Все это очень весело. Мне было бы очень больно видеть Ваню завитым. И Сашу разряженную. Одно спасение, что душа человеческая герметически закупорена и защищена от порчи. Теперь все там, на этом вечере, а мы одни с Машей дома. Она усердно работает, переписывает записки Хилкова, прекрасные, и письма разбирает. Примечание второе. А я сейчас сидел один наверху и читал книги и статьи, привезенные Гальпериным. В четыре часа проводил Николай Николаевич и Гена железную дорогу. Они едут вместе весело. Касаткин, Пастернак, Левитан. Я, кажется, без тебя, Таня, обидел Касаткина, высказав ему очень откровенно неодобрение его картине «Паровая конка». Примечание третье. Очень мне уж стало противное искусство для забавы. Нынче получил вашу телеграмму о Брисаут или Брисот с уведомлением что вы остаетесь, индефинимент и письмо, в котором обещаете приехать на днях. Примечания четвертое и пятое. Пожалуйста, милые мои, не торопитесь, решайте и изменять положение. Не отдавайтесь настроению, особенно ты, Лева, делай поправку того, что представляется под известным настроением. Если бриз, то бриз. Я скорее поверил бы врачу нервных болезней, чем по тайн, разумеется, независимо от личности доверия, которое она внушает. Сейчас перервали меня и наше одиночество три Иваныча, так называемые посредники, Павел, Иван и Евгений. Примечание шестое. «Я ничего еще толком не начал. Тулон кончил, но хочется многого, и думается, что не надо ничего писать. Примечание седьмое». А надо больше заниматься тем художественным произведением, которое составляет жизнь каждого из нас, прикладывая все внимание и усилия на то, чтобы не было в ней никаких ошибок, ни колорита, ни перспективы, ни главное отсутствие содержания. Этого же и вам желаю милые друзья, дети. Лев Толстой Примечание. Первое. Теодор. Известный великосветский парикмахер. Второе. Толстой просматривал записки Хилкова и другие документы, письма, прошения, относящиеся к борьбе за возвращение Хилкову и его жене, детей. Смотри письмо 223 и примечание 9 к нему. Эти материалы были отобраны. Марии Львовной Толстой для Черткова, намеревавшегося подготовить к изданию отдельный документальный сборник под названием «Похищение детей Хилковых. Материалы, собранные Чертковым», вышел в Англии в 1901 году. Третье. Толстой во время посещения двадцать й выставки художников-передвижников высказал Касаткину свое отрицательное мнение о его картинах «Клевета», «Неизбежный путь» и в особенности «Трамвай пришел», «Народная конка». Четвертое. В телеграмме 25 февраля из Парижа, куда Татьяна Львовна Толстая выехала по вызову брата Льва, сообщалось, что из-за курса лечения, назначенного ему врачом-психиатром Брессо, они решили остаться на неопределённое время. Пятое. В письмо от 20 февраля с известием о намерении вскоре вернуться в Москву. Шестое. Бирюков, Горбунов, Посадов и Попов. И седьмое. Христианство и патриотизм. Конец примечаний.